Глава шестая. «Боишься?» Наконец-то первым прерывает молчание Захар, не поворачивая головы в мою сторону. А тоном каким спрашивает. От него замерзнуть можно. Неужели он всегда такой холодный и неприступный? И только улыбка одними уголками губ указывает, что его веселит вся эта нелепая ситуация. Я тут вся в переживаниях, видите ли, а ему оказывается весело. Хоть сканирует меня, как он умеет делать, и на том спасибо. Иначе его тон в комплекте со взглядом могут действительно заморозить. Убойная сила. Но больше всего меня бесит его вопрос. И потому я зеркально копирую его мимику и эмоции при ответе. Чего вдруг? Пытаюсь придать своему голосу безразличие, надеясь, что Захар поймет посыл и не станет ничего говорить в ответ. Хочется посидеть в тишине, помолчать и быстрее попасть в общагу. Родные стены, привычная обстановка и знакомые лица. Судя по тому, как пыталась бежать, то вывод очевиден. Ты боишься меня. Все в той же надменной манере отвечает, глядя на дорогу впереди. А меня так и тянет папочка с документами его приласкать по голове и выбить эту спесь вместе с надменной манерой произносить слова. Как будто все ему должны. В общагу? Интересуется парень, и меня накрывает очередная волна злости. Ага, разбежалась. С тобой в общагу. Еще этого мне не хватало для полного счастья. Однако через пару минут до меня наконец-то доходит смысл этой фразы. Я с круглыми глазами, повернувшись всем корпусом к Захару, произношу. «Откуда ты...» «Настя, не тормози». Нагло перебивает меня парень, даже не пытаясь оправдаться. «Вот же я глупая. Чего спрашивается удивляться? Ведь он уже рассказал мне мою подноготную полчаса назад». А уж узнать, что я проживаю в общежитии, для него и вовсе не проблема. Но раздражение, окопившееся с самого утра, рвется наружу. Сдержаться тяжело, и потому, хотя опасно, я выбираю самый оптимальный вариант из всех, которые крутятся у меня в голове, и задаю вопрос прямо без утайки. «Скажи». Делаю паузу. «Что тебе от меня нужно?» Задерживаю дыхание в ожидании ответа. «Однако его не следует». Парень молчит, крепче сжимает руль и продолжает смотреть перед собой на дорогу. Меня же, наоборот, прорывает, как плотину, и я уже, не сдерживая эмоций, выплескиваю ему свои недавние мысли с такой злостью, что сама поражаюсь. Может, хватит строить из себя мистера загадочность? Говори, что тебе от меня нужно. Про внезапно возникшие чувство можешь даже не заливать. Все равно не поверю. Ты, золотой мальчик, живешь на всем готовом. Любая девушка бросится тебе в объятия. Стоит лишь поманить пальчиком. Я не успеваю договорить, как Захар вновь меня перебивает. «Ты тоже?» Резко поворачивается ко мне лицом, пронизывая своим ледяным взглядом, от которого сбивается дыхание и пропадает возможность говорить. Затем также внезапно отворачивается, и я выдыхаю. Пытаюсь собраться с мыслями в очередной раз не нахожусь с ответом. Как же тяжело с ним разговаривать, вот прям нет силы дальше сдерживать свои эмоции и терпеть его надменный тон и безразличие. Хотя, судя по его реакции, несколько секунд назад, мои так называемые эмоции его не впечатлили. От слова «совсем» и «вовсе». Захар притормаживает, потому что на перекрестке загорается красный свет. Снова поворачивает лицо в мою сторону и впивается взглядом. Даже к гадалке не ходи, парень злится. Однако, в отличие от меня, держит себя в руках, ни словами, ни жестами не показывая своего раздражения. Только в глазах его не лед, а пламя, от которого я вздрагиваю. Нет. Довольно резко вырывается у меня спустя несколько секунд. Поэтому не трать на меня свое время. Я все еще пытаюсь держать себя в руках. Лучше сейчас поговорить откровенно и закончить этот фарс. Он должен понять, что со мной у него нет шансов. Вот прям ни одного. Или почти ни одного. Что-то уверенность в голосе пропала. Захар продолжает меня сканировать, не отводя взгляда. И что ему сказать в ответ? Прав он на все сто процентов, потому что я сама уже запуталась. Но отмалчиваюсь, как и он, несколько минут назад. Как говорится, с кем поведешься. Захар же продолжает считывать мои эмоции с лица, не отводя горящего взгляда. «Золотой мальчик, говоришь?» Немного наклоняется корпусом ко мне, а я, наоборот, отодвигаюсь назад, чувствуя за спиной дверь. «Ты действительно обо мне такого мнения?» Спрашивает тихим голосом, но от его интонации мурашки пробегают по телу. «Мама, что он творит?» Я начинаю паниковать и все же собираю все свои резервы для ответа, чтобы окончательно не выдать себя с головой. «Да». К моей досаде строгости в голосе не слышится, и мой воинственный запал пропадает, как и не бывало. Черт, я снова начинаю заикаться. Как же у него так спокойно получается постоянно загонять меня в угол или вызывать раздражение? Третьего, как говорится, не дано. Вот значит, какого-то обо мне мнения. Невесело усмехается мой спутник, но к моему ужасу начинает еще ближе наклоняться ко мне. «Хочешь сказать, что я ошибаюсь?» Я сильнее прижимаю папку с документами груди, пытаясь закрыться от него. И это... Делаю круговое движение головой, показывая на салон автомобиля. Тебе с свалилось. Мы молчим. Просто смотрим друг на друга и не произносим ни слова. Я уже не злюсь, как раньше. А Захар не пытается на меня давить. Машины, стоящие сзади, начинают сигналить, и мы понимаем, что заигрались. Уже вовсю горит зеленый свет, и парень нехотя отклоняется назад, усаживается ровно и давит на газ, резко трогаясь с места. А я тяжело вздыхаю, на несколько секунд закрывая глаза. Кажется, я немного переборщила со своими ехидными замечаниями. Вот кто, спрашивается, меня за язык тянул? Золотой мальчик, живешь на всем готовом. Мне-то какая разница, кто он такой и как живет? Да пусть хоть весь город вверх дном перевернет, меня это волновать не должно. и я не буду больше обращать внимания ни на его взгляды, ни на высокомерие. Пусть смотрит, мне безразлично. «Если тебе так интересно, — произносит Захар, выводя меня из раздумий, — то Лексус я купил себе сам. Делает небольшую паузу, после чего заканчивает на честно заработанные деньги. Да ладно!» Вырывается непроизвольно у меня. Даю мысленно себе подзатыльник. Вот снова спрашивается, кто меня за язык тянет. «Купил да и купил! Зачем я его провоцирую снова?» Я не отношусь к людям, которые лгут, отвечает парень равнодушным тоном. Два года назад отец в очередной раз прочитал мне лекцию о том, какой я бездельный колоботряс. Не поверишь. Тяжело вздыхает и тут же печально улыбается. за дело Тогда я задал себе вопрос. Неужели я и впрямь не смогу чего-то добиться сам? Я так понимаю, что смог? Улыбаюсь в ответ, хоть он этого и не видит, пялись на дорогу. Внутри меня идет борьба. Чувство настолько противоречивое, что я не знаю, чему верить. С одной стороны, какой ему смысл врать? А с другой... Два года вкалывал, как ненормальный. В голосе парня проскальзывает горечь. на Институт забил, так как времени на учебу не осталось. Мне отец сразу доверил небольшой проект, и у меня получилось. Сейчас работаю начальником отдела, через время стану вице-президентом. Ну вот, теперь все становится на свои места. Как же не похвастаться перед простушкой о своих успехах? «Вице-президент, 24-й и все равно «золотой мальчик», как я его недавно назвала». «Поздравляю. Мне в глубине души действительно приятно, что он мне доверяет, однако это не значит, что я поведусь на его слащавой речи. Пусть даже не мечтает». Автомобиль останавливается перед входом в общежитие, и Захар поворачивает голову в мою сторону. «Настя», — произносит он и тут же замолкает, «однако глаза говорят за него». Он хочет перевести наше общение в другую плоскость. Но я к этому не готова. По крайней мере, пока. Как-то слишком активно он пытается влезть мне в душу. И разбить сердце. Потому что ничего другого я от него не жду. Спасибо, что подвез. Перебиваю его сухим голосом, показывая этим, что продолжения не будет. Но поблагодарить надо. Не хочу быть обязанной. Пусть лучше в его глазах останусь наивной провинциалкой. Открываю дверь, чтобы выйти но его слова, брошенные мне в спину, пронзают не хуже ледяного ветра. «С тебя кофе!» Поворачиваю голову, чтобы сказать решительное «нет». И улыбка. «Захар не дает мне до жрта открыть». «Ну вот, а я только собиралась о нем хорошо подумать». «Опять должна!» «Кофе какое-то непонятное придумал!» «Еще и улыбаться заставит!» «Нет уж, красавчик, не на ту нарвался!» «Ну ты и жук!» Возмущаюсь в глубине души, понимая, что надо быстрее отсюда сваливать. На кофе у меня денег нет, а лимит улыбок исчерпан. Так что извини. Отворачиваюсь, чтобы быстро открыть дверь автомобиля и уйти подальше от своего соблазна. Еще раз спасибо. Бросаю напоследок, вылезаю наружу и снова собираюсь аккуратно закрыть дверь Лексуса, как слышу громкое «Трусишка». Захар смеется, а я снова закипаю. «Ну, знаешь ли!» «Отрицательный ответ меня не устраивает. До встречи!» Он что-то там еще пытается сказать, но я хлопаю дверью. Вот не хотела же, а поддалась эмоциям в сто первый раз за сегодняшний день. Как скоростной экспресс несусь ко входу, не ощущая ни холода, ни мокрого снега, бьющего в лицо. Ступенька вторая, третья, тяжелая дверь, вахтер тетя Маша, мое брошенное на ходу здрасте и ее ворчливое «Привет, Настена!» Все это, как в калейдоскопе, пролетает в одно мгновение. Залетаю в комнату, выдыхаю, прислонившись спиной к двери, И закрываю глаза. Ну уж нет. Встречаться я с ним больше не намерена. И в машину к нему я не сяду ни за какие деньги мира. Пусть катится со своим Лексусом, купленным на честно заработанные средства куда подальше. Когда дыхание от быстрого бега приходит в норму, вспоминаю, что за своими переживаниями забыла купить сосиски и хлеб. А еще и шапку в машине у Захара оставила. Вот и пусть любуются ею вместо улыбки с кофе. Другую куплю. Не бегать же за ним, чтобы вернуть свою вещь. Я теперь вообще буду его стороной обходить, потому что свое душевное спокойствие дороже. он как он меня всего несколькими словами выбил из колеи. Отрицательный ответ меня не устраивает. Всплывает в памяти и мне становится не по себе. Страшно представить, что будет, если он действительно перейдет к решительным действиям.